Она ушла, а час остался. Боятся, наверное, что и другие. Теперь до завтра ждать. Если...» Вязников не стал продолжать. И так было ясно. Если завтра лекарство ещё будет нужно. «Давай, Вязников, рецепт», — сказал Лесь. «Потому что, видать, и в самом деле судьба». «А зачем? Ты где? Думаешь, вокруг бухты? Не успеть до закрытия?» Давай, не спрашивай. Если достану лекарство, сразу принесу. А нет так нет. Не обижайся. На, лесь. А может, я с тобой? Он впервые сказал не Гулькин и не Носов, а лесь. И будто музыка прозвучала из того сна про оркестр. Но лесь ответил твёрдо. Нет. Иди домой. На какой там улице аптека-то? На Мичманской. Лесь побежал. Гайка за ним. Лесь на бегу велел: Ты давай-ка домой. Я один. А вот уж фигушки. Одного тебя я не пущу. Вельки будет тяжело. Ведь через бухту же целый километр. Всё равно не пущу. Дура. Но он же не птица, а кузнечик, он не летает далеко. Плюхнемся. Пусть. Всё равно, если ты один поскачишь, я тут же помру от страха. Булькнемся посреди гавани, помрём оба. Нет, он перелетит. Я знаю. Велька перелетел. Сначала длинными скачками он двинулся по бетонному волнолому. Потом прыгнул с оконечности мола, где мигал зелеными вспышками маячок. У выхода из бухты дежурил буксир вспомогательного флота. Наверное, вахтенному Велька показался на фоне заката чёрным летящим драконом. Взвыла сирена, ударил по Вельке прожекторный луч. И громадный кузнечик засверкал, загорелся в этом луче сотнями жёлтых бликов. «Олесь и гайка!» На миг ослепли, ощутили тугую силу бьющего света. Но Велько сложил крылья и почти отвесно упал на оконечность другого мола, у красного маяка, и скачками кинулся к берегу. И прожектор не догнал его. Трудно рассказать про эту сумасшедшую смесь взлетов и падений. Казалось бы, Лесь и Гайка уже были привычные, но в этот раз они заново пережили всю жуть великанской скачки. Да, лететь долго Велько не мог. потому и пришлось выбрать опасный путь по волноломам у выхода из бухты на глазах у бдительной вахты буксира. Зато расстояние тут, между маяками, гораздо меньше, чем от берега до берега. Лесь никогда в жизни ещё не совершал таких отчаянных поступков. Самыми храбрыми делами его были, пожалуй, ежегодные драки с Вязниковым. А тут, надо же, прыжок через большую гавань, да ещё в комендантский час. И главное, ради кого? Ради того же Вязникова? Хотя нет, ради его бабушки. И ради чего-то еще. Недаром сквозь страх поет в ушах флейта. «Велька, прямо! Велька, левее! Велька, замри!» И Велька послушно замирал среди кустов и палисадников, когда над крышами проносился прожекторный луч. «Велька, вперед!» И снова от стремительного взлета все замирает внутри. И обморочно охает гайка. Она сжалась впереди леса. Всё-таки она отчаянно храбра. Если б не брезентовые ремни, которые лезь приклеил эмульсией ПВА к велкиному седлу, быть беде. Не удержались бы гайка и лезь на скользком велкином загривке. Но сегодня лезь особенно прочно застегнул пряжки. Ещё полёт, ещё над тёмными садами, над черепичными крышами батарейной слободы. Кто-то вскрикнул внизу. Пусть не догонят, не разглядят. Воздух бьёт навстречу, дёргает гакины на кудряшки. Что ни говорите, а это настоящее приключение. Лесь вспомнил, что Мичманская улица в квартале от Старого кладбища. Это было очень удачно. Кладбище — отличная стоянка для Вельки. Вряд ли кто сюда полезет в темноте. Приземлились на холмиках среди черных старых кипарисов. «Гайка, побудешь здесь?» «Лесь, я с тобой. Здесь покойники». «Укусят они тебя, что ли? С тобой же Велька, а я мигом». Оставлять вельку одного, Лесья опасался. Вдруг испугается чего-нибудь, ускачет. Конечно, большой и понятливый, а всё-таки насекомые. Лесь с животом перевалился через каменную ограду и стрелой по переулку. Вот и Мичманская, тёмная, пустая, одноэтажная, в густых акациях. Маленькая аптека светилась окошками сквозь перистые листья, как сказочный домик. И дальше всё случилось, как в доброй сказке. Пожела тётенька в квадратных очках не заворчала на влетевшего растрёпанного мальчишку, заулыбалась. Ох, какой проворный. Давай рецепт. А, бесплатный? Бабушки, наверное, получали лекарство. Не разбей. Здесь ампулы. Лесь цепляя дырчтой камешек к суну под майку плоскую коробку. А чего ты босиком-то? Ты же ребёнок. Обой в берег. Лесь крутнулся на голые пятки. Спасибо. Я полетел. Возвращаться прежней дорогой было безумие. Вот что точно взяли бы в перекрестие лучей. А могли и шарахнуть в очередь из патрульного сторожевика, с перепугу. Гайка, придётся вокруг бухты. А это было километров 10 не меньше. Велька, миленький, торопись. Но как не торопились? Приходилось выбирать дорогу там, где безлюднее и темнее. С кладбища на глинистой пустыри. Оттуда над крышами окраин и в тёмный без единого фонарика сквер. потом на маленький стадион ну и так далее на батарейный тостарани это дело не хитро места здесь тихие а вот дальше бухту всё-таки не стали огибать перелетели но уже недалеко ото конечности в узком месте внизу пронеслись огни котеров и причалов справа проплыла сияющая огнями громадная грэс